Глава 11 Этим утром совещание в кабинете лорда Блэкстона проходило в напряженной обстановке. Императору Эрику лучше не стало. Душа так и не вернулась в тело. Целители, маги жизни, были бессильны, а расследование затягивалось. «Кто последним входил в покои императора Эрика с четырех до пяти утра? Хоть это вам удалось установить?» — грозно спросил Александр Блэкстон у Тедди Винника. «Установлено, что в это время произошло самоотключение магических ловушек в покоях Его Величества», — немедленно отрапортовал глава полиции дардании при этом тяжело дыша и вытирая платком под солба. Страж Виллоу, к сожалению, не может подтвердить, кто именно входил в спальню правителя. В пять утра его на посту сменил Расмус. Он же чуть позже обнаружил отключение охранных ловушек и вызвал начальника охраны лорда Винда. И почему же страж Виллоу не может сказать, кто именно посещал Эрика в предрассветные часы? прорычал лорд Блэкстон. «Погиб. Несчастный случай. После службы он возвращался домой, и по дороге его сбил техномобиль. Преступники, разумеется, скрылись», «виновата», — сообщил винник. «Разумеется», — сквозь зубы процедил лорд Александр. «И почему же у дверей опочивальни Эрика находился всего один охранник?» «Это личное распоряжение императора. Он отдал приказ буквально на днях», — вмешался в разговор светловолосый Андре Винт. «Как вы знаете, у императора появилась дама сердца, и его тяготило присутствие посторонних людей возле спальни, но совсем снять охрану я не мог, поэтому согласился оставить у дверей лишь одного стражника». В коридоре жилой части дворца, как обычно, караулила личная гвардия императора. «Значит, плохо караулила!» Лорд Блэкстон в гневе ударил кулаком по столу. «Где списки тех, кто посещал Эрика накануне? Что с дамой сердца? Ее опросили?» «Не злись, Алекс. Мы все переживаем не меньше твоего. И охраны, и ловушки». Все было на высоте. За много лет ни одного подобного случая. Брикс поднялся с места и положил руку на плечо лорда Блэкстона. И да, списки есть. Вечером императора навестил личный лекарь. Ближе к полуночи в покое Эрика зашла леди Агнеса. Она покинула спальню в два часа ночи. Винд регулярно проверял охрану. Глава стражи Андре Винд утвердительно кивнул. «К сожалению, к леди Агнеси и к лекарю пришлось применить алхимическую сыворотку правды. Они не виноваты в произошедшем», — добавил Тед Дивинник. «Лорд Вивер, а что с отключением охранных ловушек?» — поинтересовался Блэкстон. «Ранее вы докладывали, что у лорда Костаса разработкой подобных приборов занимаются три специалиста. Мои люди уже допросили этих специалистов» подтвердил Максимилиан Вивер. Один из них, мистер Дей, находился в отпуске за пределами империи. Двое других отрицают свою причастность. Сыворотка правды пока не применялась. За объектами планирую установить слежку. «Так примените и установите. Время идет, а преступник не пойман». Лорд Блэкстон недовольно поджал губы и переключил внимание на главу клана целителей, лорда Нобеля. Вы наконец-то определили, что это за яд. На прошлом заседании вы доложили нам, что императора ранили в шею иглой, на кончике которой было смертоносное зелье. Но иглу, как я понимаю, не обнаружили, хотя раньше я сталкивался с подобным. Александр Блэкстон бросил хмурый взгляд на Вивера, а тот вздохнул. Когда-то он и сам использовал это оружие и, к сожалению, знал, кто именно был его создателем. «Совершенно верно. Мы взяли образцы крови императора, раз велюр вовремя прибыл в столицу со своей уникальной лабораторией и с специалистами». Витас Нобель заметно нервничал, но хотя бы мог изложить суть. Отличного эскулапа императора было трудно добиться признаний. Тот дрожал, словно лист на ветру, и был не в состоянии выдавить ни слова а глава клана целителей, заикаясь, продолжил. «Точных аналогов этого яда в дардании нет, но компоненты схожи с тем зельем, что подмешали императору в еду несколько лет назад, когда была попытка переворота». «Чувствуется умелая рука императрицы Амалии», — пробормотал лорд Вивер, но его услышали. «Я тоже так думаю». Согласился с ним Александр Блэкстон. «Если я правильно понимаю, ваши шпионы узнали, что Амалия скрывается в Асумской империи. Там же живет и архимаг Рауф, получивший официальное убежище. Эти двое опять что-то задумали. И я даже догадываюсь, что именно», — вздохнул Максимилиан Вивер. Мужчины обменялись многозначительными взглядами, Прежние распри между новым руководителем тайной службы лордом Вивером и главой клана стихийных магов Александром Блэкстоном на время были забыты. «Так поделитесь и с нами своими догадками», — предложил один из министров. «Хорошо бы знать, откуда дует ветер». «Да все оттуда же», — усмехнулся Вивер. «Как вам известно...» После смерти императора Эрика власть могла бы перейти к его племяннику, принцу Эдуарду. По официальной версии он погиб, а неофициально сбежал вместе с другими заговорщиками, архимагом Рауфом и императрицей Амалией. Так как местонахождение принца Эдуарда туманно, продолжил полководец Брикс, на престол могут претендовать Блэкстоны, вторая династическая ветвь и императорский род Асумов, дальние родственники Крайона и Эрика. Проще говоря, престол Дардании будут оспаривать Александр Блэкстон и султан Асумской империи Амин VI. Кто-то присвистнул, Витас Нобель в ужасе вскрикнул, а начальник полиции Тед Дивинник выругался. Однако Александр Блэкстон, его свояк Лукас Северс, лорд Брикс и глава тайной разведки – Продолжали сохранять спокойствие. «Ты считаешь быть в войне?» Обратился Блэкстон к Виверу. Учитывая обстоятельства, лорд Александр перешел на «ты» с бывшим злейшим врагом. «Нет, если Амин обратиться к древней традиции. По подсказке того же Рауфа, в свое время так поступил наш нынешний правитель Эрик. Он оспорил право на трон у законного сына императора, принца Эдуарда». «Ответил Вивер. Очевидно, что глава разведки подготовился и хорошо изучил историю. «Насколько я помню, тогда выбор был сделан с помощью древнего артефакта, скипетра власти», уточнил Брикс. «Так и есть», подтвердил Вивер. «Если провести ритуал в дни красного солнцестояния и с помощью заклинания обратиться к скипетру, он укажет на истинного правителя». «Выбор артефакта является неоспоримым, иначе война». Собравшиеся принялись перешептываться. С тех пор, как правители обращались за помощью к артефакту, прошло 26 лет. Да и кроме нескольких магов, вряд ли кто-то уже помнил детали восхождения на престол нынешнего правителя Дардании, а старая, давно позабытая традиция и вовсе никого не интересовала». Но если в положении о правлениях и в древних посланиях богов ритуал описан, то именно он является истинным, и никто не осмелится его опротестовать. Глава личной стражи императора Лорд Винд задал вопрос, который мучил и остальных. Но ведь после коронации Эрика Скипетр исчез? Ни в имперском хранилище, ни в музее артефакторики он не обнаружен. «Значит, война!» «Пусть только суммы к нам сунутся!» Радостно пробасил Брикс и потер ладони. «Вот этого я как раз не боюсь. Наша армия хорошо вооружена, да и магов-стихийников у противника мало. А можно пойти на сделку с белавей, у них есть уникальное оружие». «Я бы пока не стал торопиться с войной. Чувствую, что скипетр скоро найдется» хитро улыбнулся глава тайной разведки, хотя идея о союзе с белавей мне нравится думаешь артефакт урауфа выгнул бровь александр обязательно у него будет еще более загадочно пообещал вивер главный шпион империи явно что то знал и хитрил, но не собирался при всех озвучивать свое предположение, а может и предложение «Обсудим позже, и не здесь. А пока призываю вас молиться за здоровье императора Эрика и надеяться на чудо. Найдите преступников, мистер Винник, укрепите наши границы, лорд Брикс. А вы, лорд Вивер, поищите скипетр». Напутственно закончил совещание лорд Блэкстон». Присутствующие поторопились покинуть богато обставленный, но мрачный кабинет, а Лукас Северс проследовал в дальнюю часть здания за Максимилианом Вивером. Перед собранием он заглянул к главе тайной службы и поделился сомнениями насчет Корвина Дэя. Также пришлось рассказать и историю Рэйчел. «Мои люди сидят в архиве и проверяют всех, чьи родители погибли в войне со суммами», — сообщил лорд Вивер. «И что это даст?» — не понял Лукас. «Возможно, дети погибших магов сотрудничают со Сумами, обвиняя наше правительство в гибели родственников», — пояснил Максимилиан. «Получается, что и мы с Еленой подпадаем под подозрение», — усмехнулся лорд Северс. «Если бы я не знал вас в течение многих лет, вы были бы первыми в моем списке», — обрадовал собеседника Вивер и тут же посетовал. «А сейчас я вынужден проводить дополнительную работу и искать настоящих предателей». «Извини, что не подходим на роль злодеев», — пробурчал Лукас. «А вообще, какая разница, погибли у подозреваемых родителей в той войне или нет?» «Разница большая», — таинственно проговорил Вивер. «Дети погибших магов могли обозлиться на нынешнюю власть, а Рауф, умеет отлично манипулировать подобными чувствами. «Пока это всего лишь мои догадки, но я нутром чую, что нужно рыть в данном направлении». «Да у нас половина магов имеет подобную биографию. У Александра с Оливером на войне погибли близкие. Да и у того же Винда, кстати, у Рэйчел и Корвина Дея тоже», — задумался Лукас. «Вот об этом я и говорю. Именно поэтому мои люди внимательно изучают биографию детей магов и пытаются найти связь», — Подтвердила опасение шефа полиции Вивер. «Мистер Дей, между прочим, служит в охранном предприятии лорда Костаса, который поставляет охранные ловушки не только высокопоставленным вельможам, но и во дворец». «Предлагаю немедленно отправиться к нему в дом. Я бы с удовольствием с ним пообщался, предварительно сопроводив в соответствующее для подобных бесед заведение». «С Рэйчел беседуешь только в моем присутствии», — нахмурился Лукас. Он наблюдал за тем, как Вивер достает из шкафа саквояж, И удивился, когда глава тайной службы положил в карман свертука узкую железную трубку с загнутой деревянной ручкой. Перехватив взгляд Лукаса, Вивер хмыкнул. «Это техномагический пистоль. Я лично собирал модель. Схему рисовал со слов Эвелин, но ну и согласно украденным в Белови чертежам. Нужно еще доработать, но уложить противника при помощи огненной вспышки он способен». «Это вы, стихийники, можете себя защитить. А что делать нам, целителям и провидцам? Покорно умирать от рук стихийных магов, как в той войне со суммами? Нет уж, увольте!» Максимилиан подхватился к вояж и направился к выходу. «Зачем тебе эти вещи?» — полюбопытствовал Лукас. «Мой тревожный чемоданчик всегда со мной, когда планирую непредсказуемые визиты и незапланированные поездки». К дому Рэйчел Пожарских техномобиль лорда Вивера несся на всех парах, оглушая громкими гудками прохожих, требуя посторониться. Правда, в восемь утра на улицах было не так многолюдно. Лукас намеревался забрать Рэйчел с собой, а проходимцу Корвину Дэю устроить допрос с пристрастием. Лорд Северс не все рассказал Виверу. Он это сделает позже, после того как лично обнаружит секретные документы в вещах мистера Дея. Ворота особняка долго не открывали, а когда к калитке подошла пожилая женщина, Лукас заподозрил неладное. «Мы из полиции. Хотели бы видеть мистера Дея и леди Пожарских», — сообщил он. «Они с позаранку уехали, а меня оставили приглядывать за пожилым лордом, но тот еще спит», — пояснила женщина, все же открыв калитку. — Уехали? Не может быть! Попав на территорию особняка, Лукас сразу ринулся в дом. А лорд Вивер остался в мобиле и пробормотал. — Все, как я и предполагал. Ставлю на Акадию. Через четверть часа Лукас покинул дом семьи Пожарских. В руках он держал исписанную убористым почерком тетрадь. Устроившись на пассажирском сиденье, шеф полиции Риджини потеряно проговорил — Он увез ее в храм бога Ди, который расположен в Акадии. Боюсь, Рэйчел, пленница мистера Дея. Ничего не понимаю. Зато я понимаю. Едем. Криво усмехнулся лорд Вивер и передвинул рычаг на руле.